Глава 4. Сервий Гальба, император, родился в консульство Марка Валерия Мессалы и Гнея Лентула в девятый день до январских календ в усадьбе, что на холме близ Таррацины, по левую сторону, как идти в Фунды. Примечание. Рождение Гальбы 24 декабря 3 года до нашей эры. Усыновленный своей мачехой Ливии, он принял ее фамилию вместе с прозвищем Оцеллы и переменил имя, назвавшись Луцием вместо Сервия. Это имя он носил, пока не стал императором. Как известно, Август, когда Гальба мальчиком приветствовал его среди сверстников, ущипнул его за щечку и сказал «И ты, малютка, отведаешь мои власти». Примечание. Это пророчество все остальные историки приписывают Тиберию и относят к году консульства Гальбы. А Тиберий, узнав, что Гальба будет императором, но только в старости, сказал, пусть живет, клянас это не касается. Дед его однажды совершал жертвоприношение после удара молнии, как вдруг орел выхватил внутренности жертвы у него из рук и унес на дуб, покрытый желудями. Ему сказали, что это... Возвещает их роду верховную власть, хотя и не скоро, а он насмешливо отозвался. Еще бы, когда мул ожеребится. И впоследствии, когда Гальба поднимал свой мятеж, мул ожеребился, и это более всего внушило ему уверенности. Другие ужаснулись этому мерзкому диву, а он один считал его самым радостным знаком — памятуя о жертвоприношении и словах деда. Примечание. Плини решительно утверждает, что все случаи, когда самка мула рожает, следует считать знамениями. В день совершеннолетия он увидел во сне фортуну, которая сказала, что устала стоять на его пороге, и если он не поторопится ее принять, она достанется первому встречному. Примечание в день совершеннолетия 1 января 14 года нашей эры. Проснувшись, он распахнул дверь и нашел у порога медное изображение богини, длиной побольше локтя. На своей груди он отнес его в тускул где обычно проводил лето, посвятил ему комнату в своем доме и с этих пор каждый месяц почитал его жертвами и каждый год ночными празднествами еще не достигнув зрелого возраста он уже неукоснительно соблюдал древние гражданский обычай всеми забытые и сохранявшиеся только в их доме все вольноотпущенники и рабы дважды в день собирались перед ним и утром здоровались а вечером прощались с хозяином поодиночке